Глава двадцать вторая. Огонь и лед. Ветер снова потряс палатку, и я затряслась вместе с ней. Температура продолжала падать, это чувствовалось сквозь пуховый спальник и куртку. В спальнике я залезла полностью, одетая, в ботинках, но теплее не стало. Ничего себе мороз. И куда еще холоднее. Должен же быть какой-то предел... К -к -к который час. Едва выговорила я сквозь клацающие зубы. Два часа ночи.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 Зубы ужасно стучали. «Куртка пригодится завтра. Сейчас было слишком замерзла, чтобы согреть ее самостоятельно. Парка вся заледенела». Он бросил ее возле входа. «Ты же сам сказал, что Белле нужен обогреватель. Ну так вот он я». Джейкоб развел руками, насколько позволяла ширина палатки. Как обычно, на время превращения в волка он обошелся минимумом одежды. Только спортивные штаны, ни рубашки, ни ботинок. «Джик, ты...»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 — Взмолилась я. у Меня снова бросило в дрожь. Зубы так стучали, что того и гляди вылетят. — Белла наверняка скажет тебе спасибо, когда у нее пальцы на ногах почернеют и отвалятся, — огрызнулся Джейкоб. Эдвард заколебался, потом убрал руку и скользнул обратно в уголок палатки. — Только без глупостей, — пригрозил он. Джейкоб насмешливо хмыкнул. «Белла, — Белла, подвинься-ка! он расстегнул спальник. Я в ярости уставилась на Джейкоба. Неудивительно, что Эдвард так разозлился. «Гу -гу -гу» попыталась возразить я. «Ну что ты, как маленькая!» — возмутился он. «Ноги отморозить хочешь?» Джейкоб втиснулся в спальник и застегнул молнию. И тут мне расхотелось возмущаться. Он оказался таким горячим. Джейкоб обхватил меня руками и крепко прижал к обнаженной груди. Его тепло неудержимо притягивало. Я не удержалась и прижала к нему ледяные ладони. Джейкоб вздрогнул. «Ох, ты прямо в ледышку превратилась!» — пожаловался он. «Извини!» — заикаясь, выдавила я. «Да ты расслабься!» — посоветовал он, когда меня снова забила дрожь. «Сейчас согреешься, хотя ты согрелась бы еще быстрее, если бы сняла одежду!» Эдвард зарычал. «А что такого?» — защищался Джейкоб. «Против фактов не попрешь. Это всего лишь правила из руководства по выживанию в экстремальных ситуациях». «Джик, хватит!» Разозлилась я, хотя мое тело ни за что на свете не желало отстраняться от Джейкоба. «Кому нужны десять пальцев на ногах?» «Не переживай ты так за этого кровососа», — самодовольно заявил Джейкоб. «Он всего лишь ревнует». «Конечно ревнует, дворняжка!» Голос Эдварда снова стал бархатным и сдержанным. Музыка в темноте. «Ты представить себе не можешь, как бы мне хотелось сделать для нее то, что делаешь ты». «У каждого свои недостатки!» Джейкоб не стал злиться на оскорбление. Но потом вдруг безрадостно добавил. «По крайней мере, ты знаешь, что она хочет, чтобы на моем месте был ты». «Верно», — согласился Эдвард. Пока эти двое переругивались, дрожь начала потихоньку утихать. «Ну вот!» — с удовольствием заметил Джейкоб. «Лучше стало!» Я наконец-то могла говорить членораздельно. «Да!» «У тебя губы-то до сих пор синие!» Заметил он. «Хочешь, согрею?» «Тебе стоит только попросить!» Эдвард тяжело вздохнул. «Не хулигань!» — пробормотала я, прижимаясь лицом к его плечу. Джейкоб опять вздрогнул от прикосновения моей холодной кожи, и я ухмыльнулась, чувствуя себя отмщенной. «Отмщенный!» В спальнике уже стало тепло и уютно. Казалось, что жар идет со всех сторон. Наверное, потому, что Джейкоб такой огромный. Я скинула ботинки прижала стопы к его ногам. Джейкоб слегка вздрогнул, а потом наклонил голову, чтобы прижаться горячей щекой к моему озябшему уху. От кожи Джейкоба шел терпкий древесный запах. Он был вполне уместен здесь, посреди леса. Приятный такой аромат. Похоже, калины и квилеты просто предвзято относятся друг к другу. Лично я... Ни ночей запах не жаловалась. Буря ревела, как дикий зверь, пытаясь разнести палатку, но теперь меня это не беспокоило. Джейкоб был в тепле, да и я тоже. Кроме того, беспокоиться уже никаких сил не было. Слишком долго я не могла заснуть, и все мышцы ныли. Я оттаивала по частям, тело расслаблялось и, наконец, совсем обмякло. «Джейк», — сонно пробормотала я, — «можно у тебя кое-что спросить?» Я вовсе не прикалываюсь, мне действительно интересно. То же самое сказал мне Джейк тогда на кухне. Сколько уже времени прошло? Спрашивай. Он усмехнулся воспоминанием. Почему ты такой лохматый? Твоим друзьям до тебя далеко. Можешь не отвечать, если я что-то не то брякнула. Кто его знает, какие в обществе оборотни правила приличия? — Потому что у меня волосы длиннее, — ответил Джейк. По крайней мере, вопрос его не обидел, скорее, позабавил. Джекоб потряс головой, чтобы его длинные до подбородка волосы пощекотали меня по щеке. «Теперь понятно». Ответ меня удивил, хотя, с другой стороны, все логично. Так вот, почему все остальные коротко подстриглись, когда вошли в стаю. «А почему ты не стал подстригаться? Предпочитаешь ходить лохматым?» Этот раз Джекоб не сразу ответил, а Эдвард тихонько засмеялся. «Извини». — Я зевнула. — Можешь не говорить, если не хочешь. Джейкоб раздраженно хмыкнул. — Он все равно тебе расскажет, так что лучше уж я сам. Волосы я отрастил потому... Потому что мне показалось, что тебе так больше нравится. — Ой, мне стало неловко. — Ну, в общем, мне и так, и так нравится. Тебе вовсе не обязательно мириться с неудобствами. Он пожал плечами. «Сегодня это оказалось очень даже удобно, так что не переживай!» Сказать мне больше было нечего. Молчание затянулось, мои веки сами по себе закрылись, а дыхание замедлилось. «Вот и правильно, моя хорошая! Поспи немного!» — прошептал Джейкоб. Я удовлетворенно вздохнула, уже задремав. «Сэт пришел», — сообщил Эдвард Джейкобу, и я вдруг поняла, зачем Джейкоб выл. «Прекрасно! Теперь ты можешь заниматься делом, пока я позабочусь о твоей подружке!» Эдвард промолчал, я сонно пробормотала. «Да хватит вам!» Наступила тишина, по крайней мере, в палатке. Снаружи бесновался ветер, завывая в деревьях. Палатка дрожала, мешая спать каждый раз, когда я уже почти засыпала. Стойки вдруг начинали трястись, не давая провалиться в забытье. А бедный волк, бедный мальчик, сидит там в снегу. В ожидании сна мысли бесцельно бродили в голове. Тепло и уют спальника напомнили мне первые дни знакомства с Джейкобом, дни, когда он заменил мне солнце, согрел меня теплом и вернул к жизни. Давно я не думала об этом. И вот Джейк снова рядом и греет меня. — Ради бога! — зашипел Эдвард. — Не мог бы ты перестать? — Что перестать? Удивленно прошептал Джейкоб. «Не мог бы ты хотя бы попытаться контролировать свои мысли?» В тихом шепоте Эдварда звучала ярость. «О, кто заставляет тебя слушать?» Смущенно огрызнулся Джейкоб. «Нечего залезать в мою голову!» «Хотел бы я из нее вылезти. Ты даже не представляешь, как громко звучат твои фантазии. Ты прямо орешь во все горло!» «Постараюсь потише!» Насмешливо пообещал Джейкоб. На мгновение они замолчали. «Да...» — едва слышно ответил Эдвард на безмолвный вопрос. — К этому я тоже ревную. — Я так и думал, — самодовольно прошептал Джейкоб. — Это несколько уравнивает шансы. — Мечтать не вредно, — хмыкнул Эдвард. — А ведь она все еще может передумать, — не отступал Джейкоб, — учитывая все, что я могу с ней сделать и чего не можешь ты, по крайней мере, не подвергая ее опасности. — Джейкоб, поспал бы ты лучше, — пробормотал Эдвард. Ты начинаешь действовать мне на нервы. Пожалуй, я и впрямь вздремну. Уж очень уютно. Эдвард промолчал. Я слишком глубоко провалилась в забытье, чтобы попросить их перестать говорить обо мне так, словно меня тут нет. Находясь между сном и явью, я не была уверена, что этот разговор происходит на самом деле. «Возможно», — сказал Эдвард, отвечая на немой вопрос. «И скажешь правду?» «Не веришь, сам у нее спроси». Судя по тону ответа, я упустила какую-то шутку. «Раз уж ты можешь читать мои мысли, дай мне сегодня заглянуть в твою голову. Это будет вполне справедливо», — сказал Джекоб. «В твоей голове полно вопросов. На какой именно ты хочешь получить ответ?» «Ревность. Ведь тебя наверняка мучает ревность. Ты не можешь быть настолько уверен в себе, насколько хочешь это показать. Разве что ты совсем уж бревно бесчувственное. конечно мучает. — ответил Эдвард без прежней шутливости. — В данный момент так сильно, что я с трудом контролирую свой голос. И становится еще хуже, когда Белла с тобой, и я не могу ее видеть. — Ты все время об этом думаешь, — прошептал Джейкоб. — Когда ее нет рядом, тебе трудно сосредоточиться. — И да, и нет, — ответил Эдвард. Он явно собирался честно отвечать на вопросы. — Моя голова работает по-другому, чем у тебя. — Я могу думать одновременно о многом. И, конечно же, это означает, что ты не выходишь у меня из головы, и я всегда спрашиваю себя, не о тебе ли она думает, когда молчит. На минуту они оба затихли. «Да, мне кажется, она часто о тебе думает», — пробормотал Эдвард, отвечая на мысленный вопрос Джейкоба. «Чаще, чем мне хотелось бы. Переживает, что ты чувствуешь себя несчастным. Да ты и сам это знаешь, этим пользуешься». «Что есть, тем и пользуюсь», — буркнул Джейкоб. «У меня ведь нет твоих преимуществ. Например, она знает, что любит тебя». «Да уж, это совсем не лишнее», — согласился Эдвард. «Но и меня она тоже любит», — не сдавался Джейкоб. Эдвард промолчал. «Только она сама об этом не знает», — вздохнул Джейкоб. «Ничего не могу сказать по этому поводу». «А тебе это не напрягает? Разве ты не хотел бы знать, что она думает?» «Да и нет». Ей так больше нравится, и хотя временами это сводит меня с ума, по мне, пусть лучше она будет довольна. Ветер рванул палатку, и она заходила ходуном, словно при землетрясении. Джейкоб жал меня крепче. — Спасибо, — прошептал Эдвард. — Как ни странно, но, пожалуй, я рад, что ты здесь, Джейкоб. — Ты хочешь сказать, как бы мне не хотелось тебя убить, я рад, что ей тепло? — Неуютно у нас перемирие, верно? «Я так и знал, что ты ревнуешь не меньше меня», — вдруг самодовольно прошептал Джейкоб. «Только в отличие от тебя я не такой дурак, чтобы выставлять свои чувства напоказ Тебе это не на пользу, знаешь ли. Просто у тебя терпение больше». «Еще бы. У меня было целых сто лет, чтобы научиться терпению. Я сто лет ее ждал». «Ну и? Когда ты решил играть роль терпеливого ангелочка?» «Когда увидел, какую боль причиняет ей необходимость выбора». Обычно мне не так уж трудно держать себя в руках. Большей частью я могу довольно легко заглушить. Не совсем приличное цивилизованному человеку чувство по отношению к тебе. Иногда мне кажется, что она видит меня насквозь, но я не уверен. А, по-моему, ты просто боялся, что если действительно поставишь ее перед выбором, то она может выбрать вовсе не тебя. Эдвард помедлил с ответом. а часть это прав. наконец признался он Но только отчасти. Время от времени все мы подвержены сомнениям. Однако в основном я боялся, что с ней что-нибудь стрясется, когда она попробует ускользнуть к тебе тайком. Когда я признал, что с тобой, Белла, более-менее в безопасности, настолько, насколько она вообще может быть в безопасности, тогда решил, что лучше всего не доводить ее до крайностей. Джейкоб вздохнул. «Я бы ей все это рассказал, но ведь она мне не поверит».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 который оказался самой большой ошибкой в моей достаточно долгой, как тебе известно, жизни. Я решила уйти из ее мира, надеясь вынудить Беллу принять вариант первый. Ничего не вышло, и мы оба чуть не погибли. Так что еще мне остается? Только вариант номер четыре. Именно этого она сама хочет, по крайней мере, так ей кажется. Я пытался притормозить Беллу, дать ей время передумать, но она... Ужасно упрямая. Тебе ли не знать? «Мне очень повезет, если удастся отложить это еще на несколько месяцев. Белла панически боится постареть, а ее день рождения — в сентябре». «Лично я предпочитаю вариант первый», — пробормотал Джейкоб. Эдвард промолчал. «Ты знаешь, как противно мне это признавать, но я вижу, что ты ее действительно любишь. По-своему», — прошептал Джейкоб. «С этим спорить не приходится. В таком случае не рано ли отказываться от первого варианта?» По-моему, есть неплохой шанс, что с ней все будет в порядке. Со временем. Если бы тогда в марте она не спрыгнула со скалы, если бы ты подождал еще шесть месяцев, тогда вполне могло оказаться, что она более-менее счастлива. Я ведь разработал целый план действий. Возможно, так все и было бы, — хмыкнул Эдвард. План был хорошо продуман. Да уж, — вздохнул Джейкоб, — но... Он вдруг заторопился, глотая слова. «Дай мне год, Крэп!» Эдвард, я уверен, что смогу сделать ее счастливой. Мне ли не знать, какая Белла упряма но она бы залечила свои раны, ведь ей почти удалось прийти в себя. И она могла бы остаться человеком, быть рядом с Чарли и Рене, могла бы повзрослеть и завести детей, могла бы быть собой. Ты любишь ее достаточно сильно, чтобы увидеть все преимущества такого варианта. Белла думает, что ты весь из себя альтруист, но так ли это? Способен... «Ты хотя бы задуматься о том, что я подхожу ей больше!» «Я уже об этом подумал», — тихо ответил Эдвард. «В некоторых отношениях ты правда подходишь ей больше, чем обычный человек. За Беллой нужно присматривать, а ты достаточно силен, чтобы защитить ее от самой себя и от всего, что ей угрожает. Ты уже это доказал, и за это я у тебя в долгу на всю жизнь или до скончания веков, смотря что произойдет раньше». Я даже спросил у Элис, может ли она увидеть Беллу с тобой. «Не может, конечно. Тебя Элис не видит вообще. А Белла на данный момент точно знает, чего хочет. И я не настолько глуп, чтобы повторить ошибку. Я не стану вынуждать Беллу принять вариант номер один. Пока она хочет быть со мной, я буду рядом». «А если она захочет быть со мной?» — настаивал Джейкоб. «Ладно, признаю, это маловероятно, но все же». Тогда я ее отпущу. Вот так просто? Да. В том смысле, что не покажу ей, как мне тяжело. Но я не спущу с тебя глаз, ведь ты можешь однажды оставить ее, как Сэм и Эмили, окажешься невластен над собой. А я всегда буду ждать поблизости, надеюсь что это случится. Джейкоб тихонько фыркнул. Ты со мной гораздо откровее, чем я мог бы надеяться. «Эдвард, спасибо, что дал мне заглянуть в твою голову!» «Как я уже сказал, я испытываю к тебе странное чувство благодарности за то, что сегодня ты рядом с Беллой. В общем, не за что. А знаешь, Джейкоб, если бы мы не были кровными врагами, если бы ты не пытался украсть у меня самый смысл моей жизни, то, пожалуй, мы могли бы поладить». «Может быть, если бы ты не был отвратительным вампиром, который собирается высосать жизнь из моей любимой девушки. Хотя нет, даже тогда мы бы с тобой не поладили». Эдвард насмешливо хмыкнул и вдруг добавил. «А можно у тебя кое-что спросить?» «Разве тебе требуется спрашивать?» «Я могу слышать только то, о чем ты думаешь. Это просто история, которую Белла почему-то не стала мне рассказывать. Что-то насчет третьей жены...» «Что именно?» Эдвард не ответил, прислушиваясь к безмолвному рассказу Джейкоба, и вдруг тихо зашипел. «Что такое?» — спросил Джейкоб. «Ну, конечно же...» — вскипел Эдвард. «И как я не догадался, лучше бы ваша старейшины держали эту легенду при себе! Не нравится, что пиявок изобразили во всей красе?» — подразнил Джейкоб. «Ты ведь знаешь, они такие есть, какие были, такими остались!» «Да наплевать мне на это! Лучше подумай, с каким персонажем Белла могла отождествить себя!» Джейкоб на минуту задумался. «О, да. Третья жена? Теперь ясно! Она хочет быть на поляне вместе со всеми, внести свой скромный вклад, как она это называет!» Эдвард вздохнул.